Она его любила или верила, что любила, ведь она была так молода. Ну что ж, поплачет день-другой и утешится. Она ничего не знает о браке, кроме той жизни, которая была у нее перед глазами. Я не сомневался, что Тит Цицирий имел о супружеской жизни совсем иные понятия и полагал, что огорчить Понтию лучше, чем отдать Лукану, который станет не любящим супругом, но хозяином, не ласковым и немилосердным. Я попытался объяснить все это прокуле, но она настаивала на своем. Единственное, чего я не сделал в тот момент, так это не произнес имя человека, которого трибун приказал тогда бичевать. Этого было бы достаточно, чтобы оттолкнуть ее от мысли о подобном браке. Жена была права. Как странно, я был слеп. Если бы я не промолчал тогда о его неблаговидной роли, если бы Прокула и Понтия сразу обо всем узнали, они отвернулись бы от Лукана. Но я не хотел даже произносить при них имени Иисуса бар Иосифа. И лишь наедине с самим собой мог признать, истина, та истина, ключ, от которой галилеянин отказался мне дать, всегда вызывала у меня священный трепет. Я избрал молчание, то есть дал согласие на брак дочери, отдавая себе отчет, что делаю ее несчастной. Ведь Понтия была тем, что я любил больше всего на свете, чтобы спасти ее. Я согласился принести в жертву невиновного, а вместе с ним и последние иллюзии, которые оставались у меня относительно собственной храбрости и добродетели. Два месяца спустя Тит Цицилий стал моим зятем. Именно ему я обязан прекрасным советом, который ускорил ход событий, приведших к тому, что Кесарь, наконец, отозвал меня. Работы над моим акведуком — тщеславие не позволяет мне называть его более скромно акведуком Иудей, шли полным ходом. Я радовался такому финалу моего прокураторства. Я уже видел, как он тянется своей двойной вереницей арок среди холмов, спускаясь к водоемам Соломона. Но работы шли более чем в десяти милях от пригородов Иерусалима когда денег стало остро не хватать. Еще раз воспользоваться золотом храма было уже нельзя. Упорство Синедриона, глупость народа, которым он так легко манипулировал, подталкивая к мятежу, последствием чего становились многочисленные жертвы среди плебеев, не позволяли мне еще раз воспользоваться содержимым сундуков ягды. Из гордости я не приостановил работу. Инженеры все пребывали на равнину. Для меня прекращение работ означало бы признание неудачи, которая бросила бы тень на Рим через его прокуратора. Этого я не мог допустить и решил достать деньги во что бы то ни стало. Случилось так, что в Палестине объявился новый пророк. Он не скрывал своей ненависти к Риму и римлянам и желания изгнать нас из страны. Он открыто подстрекал к восстанию собиравшиеся вокруг него толпы людей, которые сосредоточились у подножия горы Гаизим в Самарии. Когда об этом доложили, я принял решение уничтожить движение, прежде чем оно станет опасным. Я рассчитывал раз и навсегда навести порядок с одобрением всей иудеи, поскольку благодаря туманным преданиям, истоки коих теряются в глубине веков, иудеи ненавидят самарян. Народ Самарии, который некогда исповедовал ту же веру, что и другие израильтяне, растерял ее в общении с язычниками. Согласно древней иудейской легенде, Моисей, Вождь, который освободил Израиль из египетского плена, спрятал на вершине Горизима сказочные сокровища, священные предметы, сделанные из драгоценных металлов и инкрустированные геммами. Пророк из Самарии утверждал, что знает место, где похоронены эти сокровища. Сокровища были нужны мне по нескольким причинам. Во-первых, я намерен был препятствовать самарянам занять место наследников Моисея, что им, несомненно, удалось бы, если бы они сумели отыскать клад. Кроме того, Рим не должен был воплотить с собой новый Египет для этих на все способных фанатик.